И сразу отвлеклась от своих мыслей. Сегодня они бежали в библиотеку. Времени осталось не так много. Надо подготовить доклад "Малые народы севера". Зато сразу получишь зачет. а это того стоит. А ты кого выбрала? Стараясь не отстать от Юли, спросила Ирина. Ненцы, их я знаю, они часто к нам приезжают. А ты? Ханты, угорский народ. Они же похожи друг на друга. Чем же тогда отличаются? Чем отличаются, вот и разберись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 И как это я раньше не замечала. И тут ее сердечко начинало неровно биться, а что-то в груди течь. Ирина вспоминала про непотушенный пожар от первой любви, и только одно это уже пробуждало в ней желание еще раз посмотреть на него. Олег не был игроком, он часто говорил, что играет в бильярд на деньги. они у него всегда водились. везет же кому-то. Его взгляд. От него Ирина сдрагивала, Он смотрел на нее, как на ребёнка.